История и география согласно указывают три благоприятных океанских пути из Старого Света в Новый. Два на Атлантической стороне и один со стороны Тихого океана, а также два основных маршрута из Нового Света в Старый, оба через Тихий океан. Эти маршруты настолько четко определены, что им вполне можно присвоить названия в честь их исторически известных открывателей. Маршрут Лейфа-Эриксона наименее благоприятен по природным условиям. Однако он первым был использован европейцами, поскольку путь в Америку облегчается здесь в Атлантике ступенями, с которыми на Тихоокеанской стороне может сравниться только цепочка Олиутских островов. Если вместо абсурдно растянутой Арктики на карте Меркатора обратиться к глобусу, мы увидим, что на пути от Норвегии или Великобритании через Шотландские и Фарерские острова, Исландию, Гренландию и Баффиновую землю до Лабрадора и Американского материка вообще морские этапы не превышают по длине озера Мичиган. Как будет показано в одной из последующих глав, за время с 986 примерно до 1500 -го года Норманны основали на юго-западном побережье Гренландии поселение, в которых было 280 дворов, две епископские усадьбы, монастыри и 17 церквей. Поддерживая достаточно сложную связь с Исландией и Норвегией на открытых судах, эти европейские поселенцы, платившие дань опекавшему местную паству Ватикану Пять столетий до прибытия Колумба в Новый Свет жили всего в двухстах милях от американских берегов. В письменных источниках XI-XV веков зафиксировано по меньшей мере пять походов через Дэвисов пролив в Америку. Дальше мы увидим, что норманны были не единственными европейцами, проявлявшими активность в этом удаленном уголке Атлантики. Папское послание 1448 года осуждает британских пиратов, которые совершали набеги на поселения христиан-норманов в Гренландии и разрушали их церкви. Еще раньше, в 1432 году, норвежские и английские короли заключили соглашение, призванное прекратить нападение английских пиратов на Норманну в Дэвисовом проливе. Перед нами историческое свидетельство того, что даже неизвестные авантюристы с британских островов были знакомы с северо-западными берегами Атлантики до исторического плавания Колумба. Возможно, как раз в это время, если не раньше, сложились бытовавшие в средневековой Ирландии представления о далеких землях на севере Атлантики. Норвегия и Ирландия были связаны многими узами в средние века. Около 840 года норвежские викинги основали город Дублин. Больше того, когда беженцы из Норвегии после войны 872 года стали обосновываться в Исландии, они обнаружили, что ирландские монахи раньше их добрались до этого уединенного острова. А потому развившиеся после основания первых гренландских поселений в 985 году Регулярное трансатлантическое сообщение между норманнами в Гренландии и их родиной в Исландии и Норвегии не могло пройти мимо внимания ирландских современников. Согласно кельтским преданиям, записанным приблизительно во времена открытия Гренландии, ирландский монах святой Брэндон, несомненно историческое лицо, посетил Фарерские острова, Исландию и другие заморские области. Многие полагают, что в этом замечательном плавании, совершенном на ирландской лодке Курач и «Скош», Брэндон доходил до нового света. Правда, положительных доказательств нет, но возможность такого плавания не исключена, как показал недавно Тим Северин со своими товарищами, пройдя на такой же лодке в 1976-1977 годах через Северную Атлантику по маршруту Лейфа Эриксона. Если обратиться к более древним временам, то американский археолог Гринмен полагает, что человеку верхнего палеолита было еще легче, чем норманном проникнуть в северо-восточную часть Северной Америки. По его мнению, в ту пору для этого достаточно было следовать вдоль кромки ледника, который перекрывал океан на широте Ирландии.